Часть вторая. Парад. Мы с тобой познакомились с некоторыми вопросами и проблемами, которые занимают сейчас учёных всего мира. А теперь познакомимся с самими насекомыми. Класс насекомых состоит из отрядов. Представь себе, что мы принимаем парад. Перед нами отряд за отрядом проходит армия шестиногих. Конечно, всех насекомых на этом параде нам не увидеть, ведь их сейчас, как ты знаешь, известно примерно миллион видов. Если хоть один представитель каждого вида будет пролетать или пробегать, проползать или проскакивать перед нами в течение хотя бы минуты, надо же его хоть чуть-чуть разглядеть, то нам придется принимать этот парад круглые сутки, не отвлекаясь на еду и на сон чуть ли не два года. Поэтому перед нами пройдут далеко не все насекомые, даже не все отряды. Пройдут лишь очень немногие, лишь те, которые либо чаще других встречаются, либо чем-то очень уж интересны, либо имеющие особенно большое значение в жизни людей. И всё-таки даже при самом тщательном отборе перед нами пройдёт не один десяток членистоногих. Поэтому о каждом придётся говорить коротко, а о некоторых совсем коротко. Не удивляйся, если всего несколько слов будет сказано о самых известных насекомых и чуть больше о менее знаменитых. Это потому, что про одних уже написано много книг, которые при желании может прочитать любой, кто интересуется насекомыми. А про других написано мало, или они вообще ещё не стали героями книг. Кроме того, о многих мы уже говорили в первой части этой книги, и повторяться нет смысла.